Глава 6. Мы хотим, чтобы ваше бритьё превратилось в сплошное удовольствие. Пришла пора, говорим мы, полоскать и мужское лицо. Бритва Ubig с плавающим лезвием из швейцарского хрома навсегда положит конец шкрябенью и царапанью кожи. Попробуйте Ubig. Дайте себя полоскать. Внимание: использовать строго по инструкции. Соблюдайте меры безопасности. Добро пожаловать на Лоно, жизнерадостно проговорила Зоя Вирт. Её глаза казались ещё больше за стёклами треугольных очков в красной оправе. Позвольте мне от имени мистера Говардда поприветствовать каждого из вас, а в особенности мистера Гленна Рансвитера, любезно предоставившего в наше распоряжение лучших сотрудников своей фирмы. Мы находимся в подземном отеле Оделочными работами здесь руководила сестра мистера Говарда. Примерно в 300 ярдах отсюда расположены научно-исследовательские комплексы, которые, по мнению мистера Говарда, подверглись пси-воздействию. Ваше присутствие, вне всякого сомнения, ограничивает возможности агентов Холлиса, что безусловно радует нас всех. Сделав паузу, она оглядела присутствующих. «А, может быть, есть вопросы?» Занятый своей аппаратурой Джо Чип не обращал на неё внимания. Несмотря на возражения клиента, они с Ранситером решили провести необходимые измерения. «Позвольте вопрос». Фред Завский поднял руку и захихикал. «А туалет здесь есть?» «Каждая из вас, — сказала Зоя Вирт, — получит маленькую карту, на которой обозначено всё необходимое». Она кивнула невозрачной помощнице, и та приступила к раздаче цветных блестящих брошюр. В номерах есть кухня, пользование приборами бесплатно, вполне понятно. Постройка этого жилого блока, способного разместить до 20 человек, обошлась в круглую сумму. Атомная система вентиляции, обогрева, подачи воды и огромный запас разнообразных продуктов. Плюс ко всему, в отеле работает кабельное телевидение и высококачественная полифоническая аудиосистема. Последние, правда, включаются с помощью монеты. В игровой комнате для вашего удобства установлен разменный автомат. На моей карте, заметил Л. Хаммонд. Отмечено только девять спален. В каждой спальне, пояснила миссис Вирт, по две кровати. Таким образом, получается 18 спальных мест. Кроме того, для тех, кто предпочитает спать вместе, предусмотрено пять двойных кроватей. Относительно совместного спанья моих сотрудников у меня есть жёсткое правило. «Вы за или против?» — поинтересовалась Зоя Вирт. «Против». Ренситер скомкал свою карту и бросил её на тёплый металлический пол. «Я не привык, когда мне...» «Но вы же не собираетесь здесь остаться, мистер Ранситер? Разве вы не вернётесь на Землю, как только ваши сотрудники приступят к работе?» Она дарила Ранситера профессиональной улыбкой. «Что-нибудь можно сказать по пси-полю?» Ранситер повернулся к Джо Чипу. «Вначале надо замерить антиполе наших инерциалов. Это можно было сделать во время полёта». проворчал Рансвитер. Вы что? Пытаетесь проверить измерения? Встревоженно спросила миссис Вирд. Мистер Говард категорически возражает, и я вас предупреждала. Тем не менее, мы их проведём. Мистер Говард. Эти вопросы не решает даже Стентон Мик, отрезал Рансвитер. Немедленно пригласите мистера Мика. Обратилась миссис Сверт к невзрачной помощнице. "До его прихода я всё же прошу вас ничего не делать. Есть результаты", сообщил Джо. "По нашему полю. Оно огромное. Наверное, это из-за пат", подумал он. "И между прочим, почему они так боятся, что мы проведём измерения? А где можно развесить одежду?" поинтересовалась Типи Джексон. Я бы хотела распаковать вещи в каждой спальне. Это звалась Миссис Вирт. Есть одежный шкафчик, открывается монетой. Вот, кстати, вам всем для начала подарочный набор. Она вытащила внушительных размеров пластиковый пакет и вручила Джону Илду. В пакетике по 10, 5 и 25 центов. Пожалуйста, раздайте всем поровну маленький презент от мистера Мика. «А есть ли у вас медсестра или доктор?» — спросила Эдди Дорн. «Иногда во время напряжённой работы у меня выступает нервная сыпь. Обычно помогает мазь на кортизоновой основе, но в спешке я её забыла. В промышленной зоне и исследовательских лабораториях постоянно дежурят несколько врачей. Кроме того, есть больничная палата на несколько коек». «Всё через монету?» — поинтересовался Сэмми Мунду. Медицинская помощь оказывается бесплатно, хотя иной раз приходится потрудиться, чтобы доказать, что ты действительно болен. Выдающие лекарства автоматы приводятся в действие с помощью монеты. Кстати, в игровой комнате расположен автомат, отпускающий транквилизаторы. Если хотите, мы можем установить автомат с возбуждающими средствами. Как насчёт галлюциногенов? спросила Франческа Спенниш. Я добиваюсь лучших результатов, если прямо аппарат на основе спереньи, тогда я действительно вижу своего противника. Мистер Мик возражает против применения галлюциногенов на основе спереньи. Они вредны для печени. Однако, если вы привезли их с собой, то можете пользоваться. С каких это пор, обратился к Франчески Дон Дени. Ты села на психоделики? Вся твоя жизнь это сплошная галлюцинация. 2 дня назад. Невозмутимо ответила Франческа. У меня было необычайно впечатляющее видение. Ничего удивительного, заметил Дон Дени. Целая свора целипатов и прогностов спустилась по верёвочной лестнице на мой балкон. Потом прошли сквозь стены и материализовались вокруг кровати. Они выглядели такими, она запнулась, подвыскивая слово. Яркими. Один из них по имени Билл. «Подождите», — перебил её апостас. «И мне приснился такой же сон». Он повернулся к Джо. «Помнишь, я говорил тебе перед отлётом с Земли?» Он возбуждённо взвахнул руками. «Помнишь?» «И мне это снилось», — сказала Типпи Джексон. «Билл и Мэтт. Они сказали, что собираются меня прикончить». Лицо Ранцитери сказило гримасса. Джо, ты должен был рассказать об этом мне. Дело в том, начал Джо. Что тогда вы выглядели таким усталым и в круговороте других дел. Это был не сон, резко сказала Франческа. Это было настоящее видение. Я умею их отличать. Ну, конечно, умеешь, Франческа. Дон Дени подмигнул Джо. «А мне приснились воздушные такси», — сказал Джон Илда. «Я попытался запомнить их номера. Запомнил 65. Могу назвать их хоть сейчас, хотите?» «Гленн, мне очень жаль», — сказал Рансетеру Джо Чип. «Но я не знал, что и другие испытали то же, что и Апостас. Я думал...» Звякнули двери лифта, и Джо замолчал, и вместе с другими повернулся на звук. Узатый, приземистый и толстоногий Стентон Мик решительно направился в их сторону. На нём были короткие брюки, розовые тапочки из шерсти яка и безрукавка из змеиной кожи. Длинные до пояса светлые волосы схвачены лентой. А нос, подумал Джо, похож на резиновый клаксон в индийских такси, так и хочется посигналить. Самый громкий нос из всех, что мне попадались. Привет, лучшие манти телепатов. Мик широко развёл руки. Экспериментаторы уже здесь. Я имею в виду вас. У Мика был тонкий, как у кастрата, голос. Столь неприятный звук мог производить только рой металлических пчёл. Над дружелюбный и безобидный мир Стентона Мика обрушилась чума, принявшая обличье наделённых пси-способностями головорезов. Можете представить, какая это трагедия для всего Миквеля, как мы прозвали это уютное поселение здесь, на Луне. Вы, конечно, уже приступили к работе. Неудивительно. В своём деле вы профессионалы. Это понятно каждому, кто знает корпорацию Рансвитера. Я уже доволен результатами, за небольшим исключением. Я вижу, ваш оператор возится с приборами. Оператор Нельзя ли смотреть на меня, когда я к вам обращаюсь? Джот включил аппаратуру. Я могу продолжать? спросил его Мик. Да, пожалуйста. Замеряй, приказал Ранситер. Ты подчиняешься только мне. А я уже закончил. Джо выполнил свою задачу. Стентон Мик опоздал. Какое у них поле? спросил Ранситер. Никакого поля нет, ответил Джо. Инерциалы погасили его, оказались сильнее. Нет, в радиусе действия моего оборудования вообще нет никакого пси-поля. Я замерил наши и заодно проверил приборы. Всё работает. Мы создаём 2000 единиц со всплесками до 2100 каждые несколько минут. Полагаю, оно будет постоянно нарастать. После того, как наши нерциалы поработают совместно, скажем, 12 часов, поле достигнет, не понимаю, сказал Ранситера. Дон Дэн не поднял ленту полиграфа, долго рассматривал начертанную прибором прямую линию и передал ленту Типи Джексону. Нерциалы по очереди изучили показания прибора. Потом также молча посмотрели на Ранситера. С чего вы взяли, что к вашим исследованиям на Луне подключились пси? И почему вы так возражали против проведения стандартных замеров? Вы знали, что мы получим такой результат? Конечно, знал. Не выдержал Джо Чип. Лицо Рансетиры исказило гримаса нетерпения. Он хотел было что-то сказать Стентону Мику, потом вдруг передумал, развернулся и шепнул Джо. Медленно выводим людей. Быстро. Повысив голос, он обратился к остальным. Собирайте вещи. Мы возвращаемся в Нью-Йорк. Всем быть на корабле через 15 минут. Джо, выноси своё барахло, всё в кучу. Потом разберёмся, понял? Мотаем отсюда. Задыхаясь от ярости, он снова повернулся к Мику. Но Мик, раздувшись ещё больше, вдруг растопырил руки и поднялся к потолку. Местер Ранцитер заскрепел он оттуда голосом механического паука. Не позволяйте подкорке взять верх над полушариями. Дело не допускай та промечивых решений. Успокойте своих людей. Давайте сядем все вместе и попытаемся прийти к взаимопониманию. Это бомба, рявкнул Ранцитер. Бомба в виде человека. Я слышал о таких. Джо выводил людей. Её перевели на автоматический режим, поэтому она и взлетела. Грохнул взрыв. Всё потонуло в клубах зловонного дыма. Когда тот рассеялся, стало видно лежащее у ног Джо тело. "Это ранцетир", завязал Джон Денни в ухо Чипу. "Вы слышите? Ранцетир убит". Кто ещё? С трудом проговорил Джо Чип, задыхаясь от ядкого дыма. В голове стоял оглушительный звон, по шее текло что-то тёплое, очевидно, зацепило осколком. Сквозь шум донёсся голос стоящей рядом Венди Райт. "Думаю, все живы". Склонившись над ранцетером бледная Эдди Дорн с отчаянием в голосе спросила: "Мы можем вызвать кого-нибудь из аниматоров Холиса?" "Нет. Ответил Джо, также склонившись над телом. Он, кстати, ещё жив. Но лежащий на покорёженном полу Глен Рансвитер умирал. "Слушайте все!" громко сказал Джо Чип. "Мистер Рансвитер ранен. Руководство до возвращения на землю я беру на себя, если мы вообще туда вернёмся". проворчал Эл Хаманд, прикладывая платок к глубокому порезу над правым глазом. У кого есть оружие? спросил Джо. Инерциалы молча толпились вокруг. Я знаю, что это запрещено уставом общества. Я знаю, что вы его всё равно носите. Плевать на устав. Вы вооружены? После паузы Типид Джексон ответила. Моё оружие в соседней комнате, в сумке. Моё со мной. Тито Апостос уже вытащил старинный пистолет со свинцовыми пулями. Кто оставил оружие в соседней комнате, сходите за ним. Шестеро Инерциалов направились к дверям. "Оставшимся Вэнди Райт и Эл Хаммонду Джо сказал: Надо поместить ранцетера в саркофаг. Оборудование для замораживания на корабле", напомнил Эл Хаммонд. "Когда взялись, Хаммонд и я несём Глена. Апостос, вы идёте вперёд и стреляете в любого, кто попытается нам помешать". Вернувшись с лазерной трубкой в руке, Джон Илс спросил: "Вы думаете, Холли здесь с мистером Миком?" "С неимо", сказал Джо. "Или без него. Мика может быть вообще не было, и мы с самого начала имели дело с Холлисом. Странно, как нас всех не поубивало", подумал Джо Чип, и вдруг вспомнил Зою Вирт. "Похоже, она выскочила до взрыва". После взрыва во всяком случае её видно не было. Интересно, как она отреагирует, когда узнает, что работала не на Стентана Мика, а на Холиса, который заключил с нами контракты и доставил сюда с единственной целью всех уничтожить. Сверстка Reeves его тоже разделаются. Проку от неё больше не будет, а лишний свидетель никому не нужен. Вернувшись с оружием и нарциалы молча ждали приказаний Джо. Все отдавали себе отчёт в сложности ситуации и сохраняли выдержку. «Если удастся быстро поместить его в саркофаг», — объяснял Джо Эллу Хамонду, таща вместе с ним тело шефа к лифту. «Он сможет и дальше управлять фирмой, как и его жена». Джо нажал локтем кнопку лифта. Вряд ли лифт работает, скорее всего, в момент взрыва отключили всю энергию. Тем не менее лифт подошёл. Джо и Эль Хаманд торопливо затащили тело внутрь. Трое с оружием поедут с нами, велел Джо. Остальные? Но «Ну уж нет, взвизгнул Семимундо. И они собираю ждать, пока чёртов лифт вернётся. Он может вообще не вернуться. С искажённым от страха лицом юноша кинулся к кабине. Ранц и Тер поедут первым. Джо Чип закрыл двери лифта. Кабина пошла вверх, унося его Эла Хаманда, Тита Апостоса, Венди Райт, Дона Денни и Глена Ранситера. По-другому нельзя, бросил Джо своим спутникам. К тому же, если люди Холис устроили засаду, мы попадём в неё первыми. Правда, они не ожидают, что мы вооружены. Ну да, есть же положение устава, извитильно произнёс Дон Денни. Вы смотрите, как шеф попросил Джо Тито Апостоса. Апостос склонился над неподвижным телом. Пока дышит. Значит, шанс ещё есть. Да, сказал Джо. Шанс. С момента взрыва он испытывал физическое и психологическое онемение. Сейчас его охватил озноб. Кто может, Джо чувствовал, что повреждены барабанные перепонки. Как только поместим Рансетера в саркофаг, думал он. Надо срочно связаться по радио со штаб-квартирой, со всеми защитными организациями. Если мы не сможем взлететь, они нас заберут. Можно было взять в лифте и других, с укором произнёс Тито Апостас. Руки его дрожали от волнения. Хотя бы женщин. Мы рискуем больше оставшихся, устало сказал Джо. Колс понимает, что если кто и выживет, то неизбежно воспользуется лифтом, что мы, кстати, и делаем. Поэтому они не отключили энергию. Вы уже говорили об этом, Джо, заметила Венди Райт. Я просто пытаюсь объяснить, почему я оставил часть людей внизу, сказал Джо. А как же способность нашей новенькой? спросила Венди. Я имею в виду эту мрачную, смоглую девицу с надменным лицом. Пад, что ли? Разве нельзя заставить её вернуться к моменту ранения Рансетира и всё изменить? Или вы забыли про неё? Забыла, справедливо признался Джо. Он и в самом деле забыл про Пад среди дыма и бессмысленной суеты. Давайте вернёмся, предложил Тита Апостас. Мы и в самом деле подвергаем себя большой опасности. Мы уже на поверхности, сказал Дон Дэнни. Створки лифта скользнули в стороны. Перед ними был работающий эскалатор, ведущий к холу, а дальше за воздушным шлюзом виднелась корма их корабля. На том же самом месте никто не преграждал им дорогу. Странно, подумал Джо Чип. Неужели они были уверены, что человекообразная бомба уничтожит сразу всех? Что-то они не так рассчитали. Вначале напутали с мощностью взрыва, потом забыли выключить электроэнергию, и вот теперь пустой коридор по всей видимости, сказал Дон Дени, в то время как Эль Хамон и Джо перетаскивали ранцы террористов с лифта на эскалатор. Их подвело то, что бомба поднялась к потолку. Судя по всему, это была бомба осколочного типа, и большая часть осколков ударила в стену над нашими головами. Похоже, они и мысли не допускали, что кто-то из нас мог остаться в живых, поэтому и не отключили электричество. "Ну и слава богу, что она поднялась", воскликнула Венди Райт. "Как холодно". Очевидно, от взрыва пострадала система отопления. Эскалатор двигался мучительно медленно. Джо показал, что подъём занял не менее 5 минут, и эти 5 минут были для него самыми тяжёлыми, словно Холис нарочно запланировал всё именно так. «Подождите!» — крикнул кто-то сзади. Тито Апостас резко повернулся, но тут же опустил револьвер. «Это наши!» — сообщил Дон Денни Джо Чипу, который не мог повернуться, так как вместе с Эллом Хаммондом пытался протиснуть тело Ранситера через сложную систему воздушных шлюзов. «Все здесь!» — добавил Дон и, махнув пистолетом, крикнул. «Скорее! Догоняйте!» Из холла к кораблю по-прежнему тянулся соединительный пластиковый туннель. Услышав знакомый глухой стук под ногами, Джо в очередной раз изумился. Неужели нам дают уйти или нас ждут на корабле? Может, некая злобная сила просто играет с нами, позволяя чуть-чуть дёргаться, как подопытным мышам, и мы её развлекаем своими потугами. Как только доберёмся до выхода, Она раздавит нас и швырнёт из увеччённой останки на медленно движущийся эскалатор. "Дэнни, ты пойдёшь первым. Проверь, не ждут ли нас на корабле. А если ждут, тогда съезвил Джо. Вернёшься и скажешь, мы сдадимся, и они нас поубивают". "Джо", негромко, но настойчиво сказала Венди Райт. "Попроси эту Пад, или как там её, использовать свой дар, пожалуйста". Давайте попробуем попасть на корабли, вмешался Титу Апостас. Не нравится мне эта девушка, и в способность её я не верю. Ты просто не знаешь ни её, ни её способности, заметил Джо, следя, как худощавый маленький Дон Денни добежал до конца туннеля, откинул запоры и скрылся в космическом корабле. Глен Ранситер вдруг резко потяжелел и едва не выпал из рук. Давай его положим, сказал Джо Элу Хаманду. Они опустили тело на пол туннеля. Тяжеловато он для старика. Джо с трудом выпрямился и, повернувшись к Венди, произнёс: "Я поговорю с Пад". Остальные члены группы торопливо бежали по туннелю, догоняя первых. "Какое фиаско", выдохнул Джо. "А мы так надеялись на этот заказ. Поистине, никогда не знаешь, что тебя ждёт". На этот раз Холис хорошо нас зацепил. Он жестом подозвал Пад. Лицо девушки было чёрно от копоти. Синтетическая блузка разорвалась, под ней виднелась эластичная лента модности, огибающая груди. На ленте были выдавлены бледные розовые лилии. Непонятно почему, но эта незначительная и бессмысленная деталь запечатлелась в сознании Джо. "Послушай". Он взял девушку под руку. Она спокойно смотрела на него. Ты можешь вернуться. За момент до взрыва надо оживить транситера. Сейчас уже поздно. Почему? Всё, прошло слишком много времени. Надо было делать это сразу. Почему же ты этого не сделала? Не скрывая враждебности, спросила Вэнди Райт, подсмерила её презрительным взглядом. А ты подумала об этом? Если да, почему не сказала? Почему никто ничего не сказал? Значит, тебе наплевать, что ранце тер погиб, крикнула Венди Райт. Патра смеялась. Из люка корабля высунулся Дон Денни. Здесь никого нет. Отлично, Джо чип кивнул Элу Хаманду. Затащим его на борт и сразу же уложим в саркофаг. Они снова подняли окоченевшее неудобное тело. Вокруг сутились инерциалы, всем не терпел и скорее попасть на корабль. Джо физически ощущал излучаемый ими страх. Почувствовав возможность выбраться из-за подни, люди окончательно потеряли самообладание. Чип и Хаммонд почти дотащили Рансетера до морозильника, когда Джон Илд крикнул Джо прямо в ухо. «Где ключ? Ключ, мистер Чип!» «Ему нужен ключ от зажигания», — пояснил Эл Хаммонд. Рансэттер носил его с собой. В перерыв кармана рансэттера Джон нашёл кожаный футляр для ключей. Он швырнул его Илду и, побилев от ярости, процедил: "Теперь мы можем положить его в саркофаг. Давай, Хамонт, ради всего святого, помоги мне закончить это дело. Всё равно мы опоздали", подумал он про себя. "Провозились, всё кончено". Взревели вспомогательные ракеты, корабль задрожал. В штурманской рубке четверо инерциалов, мешая друг другу, пытались задать программу автопилоту. «Почему всё-таки они дают нам уйти?» — не мог понять Джо, укладывая вместе с Эллом Хаммондом безжизненное, во всяком случае, внешнее, тело Рансетера в ледяную камеру. Автоматические зажимы сомкнулись на бёдрах и плечах покойного шефа. Кристаллы льда, казалось, жили своей ослепительной и блестящей жизнью. Всё-таки я не пойму, пробормотал Джо. Они дали маху, сказал Хаммонд. Все их планы заканчивались взрывом бомбы, как у заговорщиков, которые хотели убить Гитлера. Когда в бункере грохнуло, все решили пошли отсюда, пока не замёрзли. Джо подтолкнул Хаммонда к выходу. Выбравшись из морозильника, они завернули запорное колесо. О боже, что за чувство, пробормотал Джо. Подумать только, что всё это может сохранить человеку жизнь в некотором роде. В носовой части корабля его остановила Фрэнсис Пэниш. Её длинные косы были опылены. Есть связь с саркофагом, спросила она. Мы должны посоветоваться с мистером Ранситером. Невозможно, покачал головой Джо. Нужны наушники, микрофон, усилитель протофазонов. Только после того, как мы прилетим на землю и в мараторииме добьётся состояние полужизни. То есть мы даже не знаем, успели ли мы его заморозить. Не знаем, ответил Джо. Может, у него уже мозги разрушились, захихикал Сэмми Мунда. Джо вздохнул. Возможно, мы никогда больше не услышим голоса и мысли Глена Рансветра. Не исключено, что корпорации нам предстоит управлять без него. Тогда придётся положиться на то, что осталось от эллы. Перенесём дирекцию в мараториум возлюбленных собратьев в Цюрихе и будем принимать решения там. Он сел на одно из боковых кресел и бездумно наблюдал, как припераются, выбирая курс 4 нарциала. Всё тело ныло от тупой изматывающей боли. Джо вытащил помятую сигарету и щелкнул зажигалкой. Пересохшая сигарета неожиданно рассыпалась между пальцами. Это от взрыва, заметил Эл Хаммонд, видевший, как Джо пытается прикурить. Высокая температура. Мы что, состарились? спросила Венди, тяжело опускаясь в кресло рядом с Джо. Я ощущаю себя очень старой. И она на самом деле старая. И твоя пачка сигарет старая. Мы все постарели за этот день. постарели из-за того, что произошло. Такого дня у нас ещё не было. Со страшным усилием корабль оторвался от поверхности Луны, таща за собой пластиковый переходный туннель.